Глава 14. Не считая сорока воспитанников, лиц мужского пола, проживающих в сорока комнатах на двух этажах, работники привета разделяются на четыре категории. Управленческий персонал, медицинский персонал, обучающий персонал и кухонный персонал. Всего 10 человек, а наверху, словно пламя, горящее на факеле, словно сияние, освещающее мрачные темные реки, наша величественная, неустранимая генеральная директриса, гея Афина и Афродита нашего дольнего мира в одном лице. Впрочем, это единственный заботящий нас мир, поскольку, если кто по доброй воле и приступает к границу нашего владения, то исключительно, чтобы уйти насовсем или пойти работать туда, куда распределили. Расставаться тяжело, но тот, кто уходит, старается показать, что он достоин дела, которое ему поручили. Доверие, которое ему оказали, и даже если ему грустно, даже если в голосе печаль, даже если все волнуются, все сдерживают чувства и проявлять их не положено. Я много раз видел, как кто-то уходил. Воспитанник, шагающий в новую жизнь, достойно закрывал за собой ворота привета, подружные аплодисменты. По этому поводу все собирались в парке, произносились три-четыре речи. Речи уходящих воспитанников были очень разными по времени. От самой короткой на несколько секунд, вроде надгробной, до самой длинной на 6 часов, причем никто не подал виду, что скучает или осуждает. Надо уточнить, в привете умеют слушать. Это не означает, что мы относимся со вниманием ко всему, что говорится, но мы седлаем услышанные слова, Галопом несемся в те страны, какие нам вздумается, возвращаемся оттуда, когда захотим, и тогда уж снова приземляемся на слова говорящего. «Я обожаю это движение туда-сюда. А больше всего на свете я люблю использовать красивую фразу как трамплин для воображаемых странствий. Когда кто-то уходит, речь идет о некой церемонии, однако, когда вскоре, через пару дней не больше, приходит новый воспитанник, ничего подобного не организуют. Таким образом, Каждая комната безостановочно оказывается спасительным прибежищем для очередного мальчика, на которого с той минуты, как он переступает порог своей комнаты, перестают обрушиваться беды. Поначалу это не райские кущи, но здесь гораздо приятнее, чем там, где он жил раньше. Чтобы в этом убедиться, достаточно подружиться с любым новоприбывшим, если рано или поздно он согласится вам рассказать о душевных травмах и несчастьях, выпавших на его юную долю. Я никому не пристаю, но всегда согласен выслушать признание или даже исповедь, и каждый раз удивляюсь, в сколь разнообразных формах может выражаться надругательство взрослых над собственными чадами. У мадам Вивианы особые полномочия брать или не брать нового воспитанника в привет. Она принимает решение, ни с кем не советуясь, и оно неоспоримо. В этом заключается одна из прерогатив должности генеральной директрисы. Мадам Вивиана исполняет эту обязанность, цедя прохладное вино из кувшинчика, заедая его анчоусами с чесноком. Она оглашает свой приговор, слегка рыгнув, поэтому злые языки болтают, что приветом заправляет развратница, старая дура, свинья и пикурейка. Подобные наветы, плоды невежественных умов, жадных до скандала, ни в коей мере не смогли умолить истинное благородство мадам Вивианы. С каждым месяцем все больше и больше родителей — или их представителей, приводят мальчика, от которого они отказываются. Ребенка недостаточно тупого, чтобы поместить его в традиционное заведение, то есть в сумасшедший дом. но и недостаточно умного, чтобы попасть в одно из учреждений, гордящихся тем, что обучают свет нашей молодежи в атмосфере суровой дисциплины. Для таких родителей, желающих сбыть своего ребенка, привет — удачное решение. Менее опасное, нежели просто-напросто избавиться от нежеланного дитяти. Менее затратное, нежели отдать его в какой-нибудь шикарный пансион, где принимают любого маленького паршивца, были бы немеренные деньги. В привете плата за ребенка совершенно не одинаковая. Она может быть ничтожной или очень высокой. Тут решает мадам Вивиана. И как только она назначает цену, обсуждать ее бесполезно. Либо вы соглашаетесь, либо нет. Сюда берут, если вам исполнилось полных 12 лет». Но многие приезжают в четырнадцать, 15, 16 и даже в 17 лет. Что касается возраста, после которого уже никто тут не остается, мадам Вивиана напоминает нам раз в неделю, чтобы мы ни в коем случае не забыли. До одного года я обязательно найду вам работу. До сих пор она никогда не нарушала своего слова.